Глава восемнадцатая. Дни идут, стреляют пушки маленькие, короткоствольные, полковые прямо в лоб, в упор с передовой, чуть побольше дивизионные с к р у т о г о обрыва над берегом, прикнувшись т где-нибудь между печкой и разбитой кроватью, и совсем большие с длинными, задранными из-под сетей хоботами с той стороны. Из-за Волги заговорили тяжелые двухсот трехмиллиметровые, их возят на тракторах, ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той с т о р о н ы платить жалование начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде. Под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами, бьют из зашаков по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками г л у ш е н н о й рыбы. Гудят самолёты немецкие днём, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники, и теперь по ночам совсем не поймёшь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворах крутят деревянный барабан, изготавливают спирали Бруно, нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер п р и х о д и т в з в о д второй роты саперного батальона. Мои тоже ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри, портные, парикмахеры, т р о ф е й щ и к и и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимаются, конечно, Горкуша и командир второго отделения огневцев. Энергичный, исполнительный, но нелюбимый бойцами за грубость. л е с о г о р по-прежнему д е я т е л е н и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание от командира полка: то склад обозного вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водка от него несет, как из бочки, но держится в общем хорошо. Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, канопатим лодки, с первыми звездами собираем лодки и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало, дорогу освещают ракеты. После работы покуриваем ахорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым. Во втором батальоне я чаще всего бываю. В тесном жарко натопленном блиндаже ругаем солдатскую жизнь, завидуем теловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист. Утром, чуть начинает с е р е т ь отправляемся домой. Утро уже холодное. Часов до десяти не сходит и н е й В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы. и уютно п о т р е с к и в а ю щ у ю в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется нашей части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции. Слова о ж е с т о ч е н н ы й и т я ж е л ы й дней десять уже не попадаются в сводки, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют и лезут то тут то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают: ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы, мохнатые кроличьи. На днях говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок. Не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек, маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные с обязательными сов секретно и только Керженцеву. наверху в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер. Устиновский связной. И за дверей еще кричит молодым звонким голосом: «Отворяете, товарищ лейтенант, почта утренняя». С Валегой они дружны и перекуривая обязательную п а п и р о с к у усевшись на к о р т о ч к е у входа, обсуждают своих и чужих командиров. Мой все пишут, все пишут. Сквозь дверь доносится голос связного. Как встану, так сразу за карандаш. даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Минус ж больно бояться. в е л е л и щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. А мой нет. Писать не любят, басит Валега. Все твоего ругают, что писулик много шлют. Зато подаваем книжки. Все прочтут. Щихлибают и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные. Ну уж не больше моего, обижается Связной. Видал, сколько у нас на столе книжек лежит. В одной я сам смотрел, пятьсот страниц. И все меленько-меленько, без очков и не разберешь. А на передовой твой бывает? спрашивает вдруг Валега. Куда уж им, старенькие больно. Да и не видит ничего ночью. Валега то р жестующий в молчит. Связной уходит. Забрав мои донесения. Иногда приходит к нам чумак. Он живет рядом, в десяти шагах. Приносит с собой карты, и мы дуемся в очко. Иногда мы с Лесогором к нему уходим, слушать п о т е ф о н Время от времени приезжает с того берега Лазарь, Начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает Левобережной новости. нас мол на формировку собираются отводить, не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не о т ведут, но мы делаем вид, что верим. Верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске. Один раз в расположении нашего полка падает м и с с е р ш м и д т Кто его подбил, неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится, метким ружейным пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника. Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после попадания чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок п л е к с и г л а с а Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными м у н ш т у к а м и г о р к у ш и н с к о г о производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный.